Чрезвычайно поучительна судьба первой действующей модели такой машины, а также ее изобретателя. Простите, я вас не утомляю? Жутковатые предчувствия уже владело мною. Я поспешно закивал всем видом своим, давая понять, что нисколько не и очень жду продолжения. И не обмануло меня предчувствие. Он рассказал мне, как три десятка лет назад...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 и о том, какая безобразная драка произошла возле равнодушной машины между Флавием Веспусяновичем и бестактным редактором издательства «Московский литератор», и о том, как был безнадежно испорчен юбилей Гаусяны Никифоровны, когда пропали даром сто семь порций осетрины на вертеле, и филе суворовски доставленных из клуба на персональном ЗИСе, И как лукян Любомудрович чился подкупить изобретателя, чтобы тот подкрутил что-нибудь в своем проклятом аппарате, предлагал сначала ящик водки, потом деньги, наконец жил площадь в одном из высотных зданий, словом о том, как восемь дней в доме творчества в кукушке не стоял откромешный. А в ночь на девятый день машину разнесли в дребезги А еще через день Мифодий Кириллович закончил эту историю в полном соответствии, с исчезнувшими на неправилами разрешения конфликтов. Жадно выслушав эту историю, я спросил. Едва он замолчал. Значит, и вы Анатолия Ефимовича? Разумеется, ответил он с некоторым даже удивлением. А почему вы о нем сейчас вспомнили? Но как же?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 Как-никак реальное существование такой машины опрокидывало многие мои представления о возможном и невозможном. Наверное, вся соль была в том, что сама личность моего собеседника до такой степени выходила за рамки этих моих представлений, что все остальное оказалось мне странным и удивительным лишь постольку, поскольку было от нее производным. Мне ужасно захотелось спросить, а не он ли тот самый молодой изобретатель? который устроил неделю ужасов в Кукушкине, а затем был выведен в пьесе Анатолия Ефимович, Я уже кашлянул и уже рот был разинул. Но он тотчас поднял на меня свои прозрачные серые глаза, и я тут же понял, что ни за что не решил задать ему этот вопрос, и брякнул я наугад. — Так что же это у вас получается? — Значит, вот, все эти шкафы есть, и испытал. — Значит...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 Затем он задвинул ящик в пас, небрежно перекинул несколько тумблеров на пульте и нажал указательным пальцем на красную клавишу с лампочкой внутри. Лампочка погасла, но зато засуетились и замигали многочисленные огоньки на вертикальной панели и оживились два больших экрана по сторонам панели, змеились кривые, запрыгали цифры, защелкали и тихонько заныли всякие там...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 по одинокой четверке, сиротливо устроившейся в нижнем правом углу цифрового экрана. Среди ваших коллег сложилось почему-то убеждение, вот именно это и есть пресловутая объективная оценка или индекс гениальности, как называет ее этот странный, обмотанный бинтами человек. — Ой, лосоюзная, — пробормотал я машинально, — возможно. Впрочем, сегодня он назвался Козлухиным, и вообще-то он появляется здесь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 Вы сейчас совсем, как этот ваш забинтованный Козлухин, почему-то упорно и простодушно связываете величину НКЧТ с количеством текста прямой зависимости. Это не я связываю, это вы сами связываете. Я открас считаю, что никакой зависимости нет, ни прямой, ни косвенной. Ну как же нет, Феликс Александрович? Вот текст. Он двумя пальцами приподнял за уголок страничку злосчастной моей рецензии.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 Может и за миллиард, сказал я покорно. Я ж говорю много. Итак, произнес он. Тривиальная рецензия. НКЧТ равно четырем. Замечательные, превосходные стихи НКЧТ переваливает за миллиард. А вы говорите, никакой зависимости нет? Так ведь я замахал руками и защелкал пальцами.